«Таким образом, господа, единственный способ покончить с бесчинствами этого бандита — это организовать на него засаду». Толстый турок, присутствовавший на совещании, шумно фыркнул. «Паша Заде, подполковник, нами намеренно употреблен европейский эквивалент, для немца логично переводить звание в привычную шкалу. Командир местных патриотов, — припомнил Вальтер, — Впрочем, насмешек над собой он не потерпел бы ни от кого из присутствующих. «И что вас насмешило в моих словах, господин подполковник?» — вкратчиво спросил он. «Ничего, кроме того, что этот бандит сам выбирает, где ему напасть. А всюду поставить засады мы не можем». «Вы правы. Выбирает он сам. И потому нам нужен свой человек в его отряде» который сообщит, куда он собирается. Есть у вас такой человек? — Такого человека у нас нет, — признал шумно пыхтя Паша Заде. — Вернее, у нас есть человек в отряде, но толку от него мало. Он рядовой боец, о планах руководства ничего не знает, и сообщения от него идут медленно, так что мы просто не успеваем реагировать. Он помолчал и обреченно добавил. К тому же, как он докладывал о планах... Банды Суорова паши не знает даже руководство отряда. Их группа действует самостоятельно. — И тем не менее, — твердо сказал майор, — я настаиваю, чтобы вы немедленно делились с нами всей, я подчеркиваю, всей полученной от него информацией. Санкт-Петербург, 23 июня 2013 года, воскресенье, половина второго ночи. Алексей лениво сидел перед компьютером и шарил по сети. Захотелось проверить свою память и сверить с прочитанным в тетради. Конец 1896 и начало 1897 года в официальных биографиях американца описывались коротко. Много путешествовал, покинул Соединенные Штаты, в апреле прибыл в Одессу, по косвенным данным из Греции, и всё. Однако в сети всегда есть гуру и разоблачители тайн. И, полазив по разным дискуссиям и писаниям самозванных аналитиков, Лёша убедился, что предположения, что американец участвовал в критском восстании, озвучивались, и что знакомство с Кареном, армянином, который спас жизнь американца от бандитов, Ряд авторов еще с 20-х годов связывают именно с критским восстанием. Так что тот отрывок из рукописи «Американца», где описываются критские события, ложился в эти, пусть и не канонические, но старые версии его биографии, как патрон в обойму. Крит Ханья, 1 апреля 1897 года, четверг. «Бах, бах, бабах!» Винчестер был чудо, как скорострелен. Серию с трёх выстрелов я сделал примерно за две с половиной секунды и поразил все мишени. Ну да, с тех пор, как мне подсказали, что, в отличие от пистолета, тут важно фиксировать две точки, то есть плотно прижимать приклад к плечу, моя меткость существенно возросла. Нет, снайпером я не стал, чего-то не хватало. Но уверенно поражал ростовую мишень на расстоянии до 200 метров. А на расстоянии до сотни метров ухитрялся делать это ещё и быстро. Очень быстро. Почти как из пистолета на малых дистанциях. И это меня невероятно радовало. Потому что первое, что я понял в горах, это то, что мои любимые револьверы здесь не годились. Слишком уж на коротких дистанциях они могли работать. Пока что я поддерживал свою репутацию среди восставших, организуя налеты на патрули. Не в одиночку, конечно. Потому что второе, что я осознал, попав на войну, так это то, что одиночка хорош только в вестернах. А в реальной жизни нужна организация. Прежде всего, разведка, которая подскажет, где цели и нет ли засады. Затем прикрытие, которое прикроет при отходе. Укрытие или средство эвакуации. Да и просто огневая поддержка. Каким бы неплохим стрелком я ни был, а я действительно оказался неплох на местном уровне, но стоять одному против пяти или шести стволов — это перебор. Лучше, если противник распределяет огонь по многим целям. В общем, хотя громкая слава доставалась мне, а вернее Суворову Паше, реально мы действовали исключительно группой. Ядром группы были, разумеется, и армяне Даниляна, а порой и он сам участвовал. Но и кроме них в разведке и прикрытии участвовали еще семеро кретян. А поскольку терять мне их не хотелось, приходилось много и усиленно думать. Ну и тренировать всю группу, разумеется». И на стрельбу, и на бег, и на умение укрываться. Причем в результате первых же тренировок выяснилось, что без меня наша группа сильно теряет в огневой мощи. Нет, стреляли все и даже быстро, но вот по части попадать у них были проблемы. Черт опять не так сказал. Нет, они попадали, разумеется, особенно армяне. Попробуй-ка из дробовика промаш. Вот только дробовик оружие ближнего боя. Тоже метров на тридцать, не дальше. А вот с дальнобойным оружием у нас было много хуже. Одни стреляли быстро, но садили при этом в белый свет, как в копеечку. Другие вполне себе неплохо поражали цель, и даже точнее, чем я, но только в идеальных условиях, если дадут улечься, не торопясь прицелиться, и ничем не отвлекают. И как с такими воевать, скажите на милость? Ведь если мы не сменим тактику рано или поздно, то патруль нас обязательно засечет на более длинные дистанции. Тут нам и настанет карачун. Какими бы ни были посредственными стрелки противника, положат всех, а мы ответить не сможем. Поэтому я и тренировался с Винчестером, и группу свою как мог натаскивал. Вот только результаты у них пока были скромнее. Так, а теперь серия из пяти мишеней. Бах, бах, бах! Полусекундная пауза для переноса огня на более далекие мишени. И снова бах, бах! Хм, а что, неплохо? Даже с учетом паузы из пяти секунд я точно не вышел. А все пять мишеней поражены? Ну что ж, Шабаш. о-о-о! А это что? Возле мешка с припасами меня поджидал Карен. Хм, какие-то срочные новости? Здравствуй, Ураджан! Здравствуй, дорогой! — Смотрю, как ты стреляешь, и сердце радуется. — И тебе не хворать, — улыбаясь, ответил я. Но вот не мог я с ним говорить без улыбки. Случилось что-то? — Новости хорошие, но очень странные. — Ты давай рассказывай, а я сам решу, что там хорошее, а что странное, — перебил я его, карикатурно изображая грозное начальство. Я послушал. Новости, правда, были хорошие. Этой ночью Карен с парнями ухитрились чернильницу поймать. Дело было на другой стороне Ханьи, до дома Карена его вести было далеко, вот они добычу и поволокли в отряд. Чтобы, значит, тут, на месте, спокойно и с чувством, писаря порасспросить о всяком разном. Довели только к утру, я как раз на тренировку умотал, поэтому Карен меня ждать не стал и вопросы писарьку в одиночку задавать стал. Ну, какой этот чернильница-герой всей ханье известно, так что пары грозных взглядов хватило, чтобы он раскололся и начал петь. На бывших бойцов сотни мы охотились давно, еще с того памятного разговора, когда я Карену сгоряча пообещал, что уеду скрито сразу, как только выкорчуем работорговцев, с которыми сотня работала. Вот только везло нам не особенно. Выжило их всего пятеро, причем четверо раненых. Один из них от раны умер. Еще одного, так и не оправившегося от ран, родня вывезла куда-то в метрополию. Третьего мои ребята случайно пристрелили, когда пытались его взять. Четвертый же, которого удалось взять живым, рассказал много интересного. Но о том, кому сотня продавала награбленные вещи и рабов, даже не догадывался. Он вообще был немного туповат, и даже о том, откуда сотня берет деньги, особо не задумывался. Единственное, что он смог сказать по интересующему нас вопросу, было «Чернильницу расспрашивайте». Он все время при штабе был, да и бумажки для сотника тоже он все вел. Так что, если такое было, то только он и знает. И чернильница, как оказалось, знал. Ох уж эти писари! Как часто в истории оказывалось, что они знают многое из того, что их боссы настойчиво скрывали. В общем, Чернильница сдал Карену не только работорговцев, с которыми сотрудничал Карабарс, но и новых поставщиков живого товара. И рассказал, что завтра вечером, за полчаса до заката, поставщики заказчикам в условленном месте живой товар передавать будут, и место назвал. — И вот ведь наглость! — кипятился, рассказывая Карен. — Место они всего в метрах в трёхстах от окраины они выбрали. До моего дома вообще рукой подать! Я подумал и уточнил. А что в этом странного? — В этом-то ничего! — понурился Карен. — Вот только когда мы чернильницу этого допрашивать закончили, до завтракать отошли, зарезал его кто-то. Мы с кухни вернулись, а он уже остывший лежит. — Что? — аж захлебнулся я. — Что слышал? Зарезали его. А боец, которого я оставил чернильницу стеречь, сбежал. Не иначе предатель у нас в отряде был. Грустно окончил он. Я помолчал, обдумывая ситуацию, а потом слух подвел итог своим размышлениям. — Прав ты, друг. Странные это новости. С одной стороны, нам повезло и работорговцев мы нашли, и их новых партнёров. И время их встречи нам известно, и место, как на удачу просто идеальное, чтобы с теми и другими покончить. Судьба будто специально предлагает нам место, где можно действовать в нашем любимом стиле, выскочить из кустов и быстренько всех их пострелять. Красота! И я аж зажмурился, демонстрируя, Насколько красивое предложение делает нам случай. — Ещё какая красота! — улыбнулся Карен. — Вот только подкрасться и выскочить там можно лишь в одном месте. А о шагах в семидесяти от него очень удобно стрелков с винтовками в засаде оставить. А предатель всю нашу беседу слышал, да к туркам убежал. Так что они теперь в курсе, где и когда мы собираемся напасть, и могут устроить засаду уже на нас, понимаешь? В этом случае, как только мы из кустов выскочим, они из нас решит о сделают. Мы еще немного помолчали. Значит, так, начал я подводить итоги, во-первых, от таких подарков фортуны отказываться нельзя. Она, дама капризная, может и обидеться. Поэтому нельзя нам такой случай упускать. Надо к этим нехорошим дядям в гости наведаться. Но. «А во-вторых, — не дал себя перебить я, — нам разделиться придется. Я сверху подкрадусь и займусь засадой. Для винтовки там расстояние нормальное, так что справлюсь. В том месте больше семерых в засаду не поставить, а стреляю я быстро, ты сам видел. Они и ответить не успеют. Ну а ты с ребятами займешься этими самыми нехорошими дядями. Вот как только я стрелять начну, так и займешься». Не годится, чтобы эта погоня дальше землю топтала. Помолчал и добавил. — Только учти, Карен, их там, скорее всего, больше, чем вас будет. Так что вам шустро работать придется. Да еще думать о том, как бы пленников не зацепить. В общем, прошу тебя как друга, если их слишком много окажется, на рожон не лезьте. Отступайте. Крит, неподалеку от Ханьи, 2 апреля 1897 года, пятница, вечер. Вальтер Кох не отказал себе в удовольствии взять с собой турецкого толстяка подполковника. Нет, разумеется, не в засаду. Не годится старшим офицерам так глупо рисковать с собой. Вальтер вдвоем с турком забрались наверх, чтобы со скального карниза понаблюдать, как захлопнется мышеловка. И обоснование подобралось простое. «Только благодаря сведениям вашего человека, герподполковник, мы имеем возможность поймать этого бандита Суворова и никак не можем лишить вас вашей доли славы». На место они прибыли заранее, чтобы не мельтешить перед глазами возможных наблюдателей — работорговцев или мятежников, поэтому теперь просто наблюдали. Место майор выбирал с привычной тщательностью, так что им было прекрасно видно и работорговцев на берегу, и пленников, и шестерку стрелков в засаде. Этот дурак Паша Заде пытался настоять, что можно и восемь человек посадить, но Вальтер ответил ему английской поговоркой. — Если на корабль, предназначенный для восьми пушек, засунуть десять, стрелять смогут только шесть из них. И турок заткнулся. Майор Кох также настоял, чтобы из окрестностей убрали все патрули а то, мало ли, спугнут еще. Вальтер улыбнулся. Да, все было готово, теперь оставалось только сидеть и ждать. Бабах! Гулкой неожиданно прогремел винтовочный выстрел. Прогремел совсем рядом, на скальном гребне и буквально метрах в тридцати от майора, и один из стрелков, оставленных в засаде, вдруг уткнулся головой в камни. Бах-бах! Бабах! Ба прогремело снова. Как не обидно, Но первым сообразил, что делать не сам Вальтер, а этот жирный турок. Он выхватил из кобуры свой Смит Весен и начал заходить неведомому стрелку в тыл. Вальтер, достав Маузер, излежавший неподалеку кобуры, рванул за ним. бах бабах — бах выстрелил стрелок еще дважды и остановился. Похоже, с засадой покончено, мелькнула мыслью Коха. И быстро как! Похоже, этот Швайный хунде с суворов паша, снова нас перехитрил. Швайный хунде. Свинособака, свинская собака, немецкое ругательство. Но ничего, ничего, дай мне тебя только увидеть. Тут со стороны берега загремели выстрелы винтовок. «Да, часто бьют и уверенно. О, -о, О! А вот, наконец, голос другой винтовки. Видимо, турки только сейчас отвечать начали. Не быстро же они очнулись. Нет, я на этих работорговцев и пфенинга не поставлю. Перебьют их мятежники. Мысль вышла ленивая и как бы медленная, словно не в бою. И тут же Вальтер успокоил себя. Ну ничего. Суворов-то это тут, на гребне, один, и нас он не ждёт, так что ещё посмотрим». И тут же, обогнув камень, увидел мятежника. Стрелок шёл спиной к ним, и было до него всего метров двадцать. Плёвое расстояние для умелого стрелка с Маузером. Вальтер остановился, задержал дыхание и, уперев рукоять Маузера в валун, прицелился. Нигояю оставалась секунда жизни, не более, но этот тупой турок увидел Русского одновременно с ним и, разумеется, стал палить. К удивлению Вальтера, турок даже ухитрился вторым выстрелом прострелить левую руку противника, однако на этом его удача и закончилась. Русский моментально бросил винтовку и перекатом ушел влево, одновременно разворачиваясь. Одним из недостатков того места, где я обосновался, было то, что людей на берегу я не видел. Зато до засады было просто рукой подать. Метров сорок пять пятьдесят. Отсюда я их точно сниму раньше, чем они успеют открыть ответный огонь. Но работорговцев и их поставщиков я оставил Карену с его ребятами. Должны справиться. Сама по себе работа по цели оказалась проще простого. Дистанция детская — так что я, отработав, просто торопливо зашагал к оговоренному месту встречи. И тут вдруг за спиной прогремел выстрел, затем другой. Левую руку ожгло дёргающую болью, и я выронил Винчестер. Но уроки Генри выручили. Я ещё тихо офигевал, а тело, будто автономно от меня, ушло в кувырок. Вау, как больно-то! Раненая рука снова прострелила болью всё тело. В глазах потемнело от боли, но даже ничего не видя, я всё равно отработанным движением качнулся вправо и одновременно извлёк из кармана кобуры верный сейфити-аутоматик. Мда, дистанция великовата, метров двадцать примерно. А стрелков даже двое. И второй, который с маузером или чем-то похожим на него, выглядит опаснее. Что ж, с него и начнём. Бабах! Мы с владельцем Маузера выстрелили одновременно. Я, к своему счастью, попал. Он, увы, тоже. И опять в левую руку. Да что ж это такое? Я мотнулся влево, сбивая прицел толстому турку, и снова выстрелил. Похоже, только царапнул. Он выстрелил еще дважды, и тут я, наконец, его достал. Из мемуаров Воронцова-американца Да, эта схватка досталась нам тяжело. Как я позже выяснил, Карен и еще двое парней из его группы тоже были ранены. Без меня им просто не хватило огневой мощи задавить противника, прежде чем он соберется с духом и начнет отвечать прицельно. Я с двумя ранами тоже был не в форме, но Маузер немца я все же подобрал. Жаба задавила. Я еще в своем времени читал, что наши комиссары Маузеры не просто для форсу таскали. Очень уж точная и безотказная это была машинка. Так что, несмотря на рану, я побрел до трупа немца и прихватил Маузер как трофей, вместе с кобурой и остальной сброей валявшимися неподалеку. Разглядывая, бросил Маузер и кобуру в сумку, где лежала загадочная сбруя, и побрел себе. Тут окончательно стемнело, и я, как не глупо звучит, заблудился. Да, заблудился, причем всего в трехстах метрах от дома Карена и совсем неподалеку от места, где я Чарльз в свое время устроил на меня засаду. Днем казалось, что я тут все знаю, а вот ночью я выйти к месту встречи не смог. Подумал немного и стал пробираться к дому Карена. Решил, что в тайнике пока спрячусь. Критханья, Ханья, подвал дома на окраине, 4 апреля 1897 года, воскресенье, утро. Хотя, добравшись до тайника, я, как умел, постарался обработать обе свои раны и перевязал их чистой тряпкой, в отряде повстанцев видел со стороны, как это делается, они, тем не менее, воспалились. В субботу приходил Ашот, самый молодой из армян Карена. Оказывается, он и Рубен — единственные члены нашей группы, которым повезло в ходе схватки с контрабандистами не получить пулю. Еще затем вернулись к месту боя и, едва рассвело, стали искать меня когда поняли, что я жив, но ушел в Ханью, вернулись в отряд и доложили Карену. Карен прислал Ашота, а с ним немного еды, вина, материал для перевязки и мой лабораторный дневник. В письме он успокаивал меня, что с ним и остальными все нормально, а не пришел только потому, что в ногу ранен, и советовал пока рану не беспокоить отлежаться в тайнике. А он что-нибудь придумает. Напомнил, кстати и про моё обещание, мол, как с контрабандистами покончим, я скрито уеду. — Ну да, — ухмыльнулся я, — именно сейчас мне самое время уезжать с двумя воспалившимися ранами. Так что, начиная с утра воты, в бреду я проводил большую часть времени. Когда приходил в сознание, ел, несмотря на полное отсутствие аппетита. Старался пить вино, разбавленное водой, чтобы возместить кровопотерю. Если же бодрствование приходилось на светлое время суток, то обихаживал оружие. С Маузером более-менее разобрался. Благо, кроме самого пистолета и кобуры, в сумке оказалась масса причиндалов к нему. Были там и две какие-то странные металлические полоски, каждая из которых удерживала десять патронов. Ровно по емкости магазина. Как позже выяснилось, именно это и есть обоймы. А то, что я привык называть таким словом, Правильно называется отъемным магазином. Кроме этой двадцатки, еще четыре патрона остались в самом Маузере. Странно. Мне казалось, что шести выстрелов немец сделать не успел. Впрочем, в бою многого просто не замечаешь. А может, он их и раньше выстрелил? Не помню. Чтобы научиться, как с помощью этой полоски патроны в магазин Маузера загонять и как их выщелкивать, пришлось немного помучиться. Подумав, решил Маузер держать заряженным. К Маузеру прилагались также кобура приклад и куча разнообразной кожаной сбруи. Кроме того, читал свой лабораторный дневник и петербургские ведомости за январь позапрошлого года, не весь как попавший на Крит. Надо было продолжать тренироваться в местной орфографии со всеми этими ятями, ерами и фитами. Причем тренироваться так, как будто ни ранения, ни война не могли помешать мне. А вообще-то Карен прав. Расчеты закончены. Во всех смыслах. И по аспириновому шоу, и с местными плохишами. Правда, со вторыми пришлось применить калькулятор для окончательных расчетов. Намек на анекдот. Гаишник задержал нового русского, осматривает машину. В багажнике обнаруживает автомат Калашникова. Тычет в него и спрашивает. «Это что такое?» Это? «Калькулятор?» «Да нет же! Я знаю, калькулятор, он маленький такой, с кнопочками. То калькулятор для предварительных расчетов, а этот — для окончательных». «Наверное, пора подумывать об отъезде. Все же любая война кончается миром». «Как я узнал гораздо позже, Ашоту мое состояние очень не понравилось. И Карену, которому он все описал, тоже». Но, на мое счастье, именно в воскресенье в Ханью прибыл куратор Карена Николай Иванович. Причем прибыл не тайком, а почти официально с предписанием посетить российскую часть вооруженных сил великих держав. И Карен сумел как-то передать ему записку. А в записке, не жалея превосходных эпитетов, обосновывал мои заслуги перед восставшими Крита и потенциальную ценность. «Если, конечно, удастся меня вытащить из той задницы», в которую я попал, и вылечить. Первая встреча с Николаем Ивановичем, куратором Карена, вышла односторонней. Когда он открыл тайник и проник в подвал, я в очередной раз валялся без сознания. Так что у него были все возможности и бред мой послушать, если я бредил, и бумаги посмотреть. Николай Иванович привел с собой четверых здоровенных матросов с носилками. Те положили меня на носилки, тщательно упаковали все вещи и понесли меня и вещи в порт. Изредка приходя в себя, я видел, что останавливавшим нас патрулям Николай Иванович показывал какую-то бумажку, и нас всюду пропускали, хоть и без особой радости. Флаг парусного кораблика, на который меня доставили, я не опознать, не запомнить не сумел. Потом Николай Иванович, мой спаситель и благодетель, попытался меня расспрашивать но помешали ему даже не мои увертки, а приход врача. Тот осмотрел меня, дал обезболивающее, и я снова провалился в сон. Санкт-Петербург, 23 июня 2013 года, воскресенье, третий час ночи. Тщательное изучение сети убедило Алексея, что название и тип судна, на котором американец прибыл в Одессу, история не сохранила равно как и дату его прибытия. Зато удалось найти косвенное упоминание в его биографии, что по прибытии в Одессу он длительное время лечился. Похоже, предок и в самом деле в рукописи открыл часть своей реальной биографии. Упоминание Маузера тоже было не слишком удивительно. Немцы выпускали его как раз с 1896 года, так что у офицера высокого ранга он мог иметься. Хотя пистолет этот и был по тем временам, как утверждает сеть, невероятно дорог. Алексей помолчал, мысленно перебирая прочитанное в рукописи. Значит, так. Что-то в произведении американца напрягало. Это было не просто впечатление, что американец добавил в вымысел ряд подробностей реальной биографии. Нет, что-то там было еще. Одесса 14 -е, в скобках 26 -е, апреля, 1897 года, понедельник утро. Напоминаем, в Российской империи в то время действовал юлианский календарь, поэтому если действие происходит на территории империи, дата указывается по обоим календарям. Плавание я переносил тяжело. Откачки рано и разбередило, и доктору то и дело приходилось давать мне обезболивающее. Так что в пути Николай Иванович так и не смог со мной пообщаться. По прибытии же меня перевезли куда-то на квартиру и лечили уже там. Сиделка, ежедневный осмотр приходящим врачом, регулярные перевязки — все это скромный Николай Иванович как-то смог решить. Более того, он сделал так, что у властей, полиции, пограничной стражи и прочих Кто по долгу службы мог мной заинтересоваться, никаких вопросов и претензий к Юре Воронцову не возникло. Или, если претензии были, то их решили не высказывать, а мной занялись медики. Но вот сегодня, к его большой радости, врач сказал, что я достаточно окреп, чтобы выдержать любой разговор. И поводов отвертеться больше не оказалось. Впрочем, я тоже не терял времени и готовился к этой беседе потому прошла она достаточно успешно для нас обоих. За это время я успел догадаться, что Николай Иванович занимался той частью русской политики на Крите, которую, с одной стороны, здесь и сейчас нельзя было ни признать, ни озвучить публично, но, с другой стороны, она поддерживалась большей частью русского общества. Если еще проще, то Карен, похоже, был не просто членом греческого подполья и контрабандистом но еще и русским агентом на Крите. То, что я не Суворов, а Воронцов, он уже знал. И сказал, что это очень кстати, потому что к Суворову у великих держав накопилось немало вопросов. А теперь Суворов просто исчезнет, и по Криту станут распространять слух, что он умер и похоронен. А на меня просто оформят документы, как на Юрия Воронцова, приехавшего из САШ и попросившего российского подданства, мол, мало ли где я мог столько времени плавать. — Ну что ж, Юрий, — бодро подвел он итог нашему разговору, энергично потирая руки. — Вы хорошо постарались, и могу вас порадовать. Автономия Крита — дело почти решенное. А сами вы идете на поправку, и через месяц-другой сможете решать, чем заняться дальше. — Автономия? «Достаточно кисло», — спросил я. Эмоции по этому поводу еще были живы в моей памяти. «Да, автономия. Но вы не волнуйтесь, автономия будет так широка, что фактически от османов там останется только флаг. А большего сегодня добиться нельзя». «То есть все прошло по русскому варианту?» «Ну, не только российскому», — мягко поправил он меня. «Такое же предложение делали и французы. Но вы, Юрий, правы». «Авторитета Российской империи это прибавит, особенно в том регионе». Затем он распрощался, заверил, что все оплачено до середины мая, и мне не стоит ни о чем беспокоиться, и что он еще всенепременно навестит такого самоотверженного молодого человека. Вот в последнем я не сомневался — навестит, и вопросы еще у него будут — а если вопросов не останется, то молодой человек вроде меня, ну, как они могут думать, подходящая кандидатура для вербовки. Меня же вербовка не прильчала совершенно. Во-первых, мне с избытком хватило крови и схваток. Сколько их убил я, сколько раз пытались убить меня, и чуть в этом не преуспели. А я ведь, как правильно заметил в свое время Генри Хамбл: не убийца по натуре, я, братец, кролик который воюет только для защиты. Да и Карен мне о том же толковал. А во-вторых, что не менее важно, агентов вербуют для активных действий, а с моим знанием текущей реальности шанс спалиться, активно действуя, вырастал до 100%. причем, скорее всего, еще в ходе подготовки меня как агента. Потому принимать любезное предложение Николая Ивановича я не собирался совершенно. Как и пытаться уехать из страны. Нет, в отличие от той будущей реальности, здесь меня не держало ничего. Так что я планировал со временем вернуться в Штаты. А что? Страна эта развивается невероятно бурно. Наука и техника там в почете. Да и войн особых, на которые меня могли бы призвать, вроде не предвидится. Ну, после войны за Кубу. Только вот не отпустят меня коллеги Николая Ивановича. Да и в других ведомствах... Может возникнуть вопрос, зачем же я так рвался в Россию? Рвался. Ха, будто меня спрашивали. Тушкой притащили, причем почти контрабандно. Только вот Николай Иванович уже донес до меня, что для всех осведомленных лиц он выполнял мое самое горячее желание и настоятельно просил мне дезавуировать его слов перед коллегами и начальством. А поскольку я не знал, кто тут его коллегам стучит, то поддерживать эту версию предстояло перед всеми. И самому запомнить крепко-накрепко, что да, рвался, и никак иначе. Однако в Штатах меня по-прежнему ищет полиция, или, точнее, у меня нет сведений, что розыск снят, да и взаимоотношения с семейством Мейсон, далеки от приемлемых, а к остальным великим державам у меня за время войны на Крите накопилось слишком уж много претензий, как, впрочем, и у них ко мне. Я еще усмехнулся, вспомнив свои мысли про Джека Лондона и свой путь на север в переносном смысле этого слова. Вот уж действительно нам не дано предугадать, чем наше слово отзовется. Север из переносного смысла стал неожиданно самым, что ни на есть буквальным — и меня занесло в Одессу. Впрочем, какая разница? Не все ли равно, где исполнять намеченное? Поэтому я решил, пока буду выздоравливать, внимательно осмотреться и, если сочту условия подходящими, начать свой аспириновый проект здесь, в Одессе. Для начала постановил скромно заработать миллион рублей. Скажете нагло? Ну, тогда Д'Артаньяна и Д'Этревиле, готовых вызвать на дуэль всякого, кто скажет, что они за пару серебряных монет не смогут купить лувр, мне все равно далеко. У меня был Маузер, а он, как я выяснил, стоил две с половиной тысячи марок. Кроме того, что-то должно было капнуть и от Теда Джонсона, если он успел, как планировал, продать патент. Мы с ним, помнится, рассчитывали выручить от десяти 10 до ста тысяч долларов на брата. Если я правильно представлял себе текущие курсы валют, увеличить свои капиталы мне предстояло всего раз в 50. Так что я принялся составлять планы. Для начала уговорил сиделку послать кого-то, чтобы купили мне газет. Разных, побольше. Буду учиться бегло читать, но и узнавать, о чем спрашивать дальше. Планы требуют информации. Это аксиома. Санкт-Петербург. 23 июня 2013 года, воскресенье, половина четвертого ночи. С улыбкой Алексей решительно закрыл тетрадь. Пора спать, иначе завтра к Лене придет зеленый зомби, и она его упокоит. И будет права, нечего девушек обижать. Тем более, что, похоже, пусть и в завуалированном виде, через метафоры, но американец тут и правда решил рассказать часть своей реальной истории и реальной своей мотивации. Почему в таком фантастическом виде? Мало ли. Спецслужбы, к которым, похоже, относился загадочный Николай Иванович, не любят, когда раскрывают их секреты. А вот в таком виде не придерешься. Фантастика же. И попробуй отдели правду от вымысла. Тем более, что к последнему прочитанному Алексеем эпизоду он уже довел дело до момента, который знают все. Возвращение американца в Одессу. Там наверняка ждут не менее интригующие открытия. Только вот пора на боковую. И сейчас самый удобный момент, чтобы прерваться. Впрочем, перед тем, как пойти на боковую, Алексей припомнил, как аккуратно и бережно прятали эту тетрадь. Сейфа у него здесь не было, но и бросать ее на столе не стоит. Он взял ее с собой в спальню и спрятал в прикроватную тумбочку. Все. Поставить будильник и спать.